— Ты хочешь сказать, что мне и тут не обойтись без тебя? — невежливо перебила его Эвелина. — Да, — просто ответил Долеон, — поэтому я и спрашиваю, чем платить собираешься? Ты ведь состоишь в каком-нибудь роде? Он готов отдать за тебя выкуп? — У меня ничего нет, — понурившись тихо, признала девушка. — Род предал меня. Если я вернусь в империю... «Меня ждет участь намного худшая, чем смерть, поэтому убей меня и закончим этот разговор». «Ну, зачем же?» — лукаво протянул мужчина. Затем встал. Эвелина едва не попятилась, когда он вновь подошел к ней, но нашла в себе силы не сделать шага назад. «Я думаю, в империи мне хорошо заплатят, если я верну им беглянку». Делеон с легкой улыбкой взял девушку за руку и мягко оголил запястье с меткой. «Такие знаки не ставят случайным людям. Полагаю, щедрость и признательность Демиэна не будет иметь границ». Палец гончий нежно пробежал по замысловатым переплетениям шрама, а Эвелина обреченно закрыла глаза. Это был крах, всем ее надеждам и мечтам. Впрочем, мужчина с интересом наблюдал за замешательством чужачки. «У меня есть еще одна идея». Девушка с робкой надеждой посмотрела на своего мучителя, который не торопился продолжать. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал на удивление холодно и твердо. «Знаешь ли, я не люблю отнимать у людей имена». Это кажется мне негуманным. Отпускать или убивать тебя, по крайней мере, глупо. Вернуть императору всегда успею. Ты неплохой маг и можешь мне пригодиться в дальнейшем. Поэтому я сделаю тебя своей тенью. Ты будешь всегда рядом со мной. Станешь повиноваться беспрекословно. Любой бунт, малейшее неподчинение с твоей стороны — приведет к расторжению этого соглашения и возвращению тебя в Ракнар, к вящей радости императора. А я со своей стороны сделаю все, чтобы зверь в тебе никогда не пробудился. Обеспечу тебя едой, оружием и одеждой. Буду заботиться о тебе так, как посчитаю нужным». «Я стану рабыней?» — глухо спросила девушка. «Нет», — покачал головой мужчина. Ты станешь отражением моих мыслей, моими ушами и голосом, моим разящим мечом, если понадобится. «Навсегда?» — Эвелина затаила дыхание, дожидаясь ответа. «Я не люблю слово «навсегда», — поморщился Делеон. «Оно слишком трагичное, что ли?» «На время, угодное мне. Если меня удовлетворит твоя служба, я могу и отпустить тебя». Любой долг рано или поздно погашается. Твоей платой будет повиновение мне. — Я могу подумать, — поинтересовалась девушка. — Конечно, — пожал плечами де Леон. у тебя есть сутки. Завтра утром я потребую ответа. Гуляй, отдыхай. Мой дом полностью в твоем распоряжении. Эвелина кивнула и вышла, растирая по дороге шрам, который снова налился огнем после прикосновения гончей. Делион с легкой усмешкой проводил девушку взглядом и вернулся в кресло. Тихонько скрипнула потайная дверь, и один из шкафов бесшумно отошел в сторону, пропуская в комнату молодую светловолосую женщину в ярко-алом платье.